Глава восьмая Утром меня разбудило привычное гудение. Ох, я еле сползла с кровати. Вечером зачиталась рецептами при масляной лампе и уснула ближе к рассвету. Однако делать нечего. Бросила к калитке шепоток, ведьма скоро будет, и принялась одеваться, чтобы сразу произвести впечатление, Выбрала ведьмовский балахон. Вообще-то в школе эту штуку нам выдавали как защиту при лабораторных работах. С третьего класса зачаровывали сами. Преподаватели только проверяли качество шепотков, чтобы ученики не пострадали. Иногда с этими мрачными серыми тряпками случались разные казусы. Моя в результате неудачного заклинания — Стало чёрное, как сажа, а подружка подбила начертить на ней руны соком чистотела. Едкий сок частично разъел краску, придав ей красноватый оттенок, и получился у меня мрачно-чёрный балахон в непонятных обывателю алых письменах. Вот его я и натянула поверх обычной юбки и блузки. Косу заплела, подумала, и повязала черную же косынку. Она на том практикуме тоже пострадала, но вместо рун я на нее медной чешуйки-отражатели нашила. Пару раз они мне голову уберегли. Вот в таком странном виде я и вышла к калитке. А там, там стоял староста в новеньком суконном кафтане и утирал с лица пот огромным батистовым платком. У его ног стояла огромная корзина, из которой торчали перья зеленого лука, горлышки крынок и даже куриная нога. За спиной старосты крутились три девчонки. Одна другой лучше. Высокие, сытые, в неновых, но хорошо сшитых платьях с отделкой с фабричной ткани. И все три в обуви. Похоже на найденные в сундуке ведьма поршни. «Вот госпожа ведьма, помощниц вам привел», сказал старостопотея и нервничая. «Я прищурилась. Девки-то в самом соку. Год три и замуж вылетят, только двери схлопают. Зачем таким красавицам из небедных семей к ведьме в услужение подаваться? Или это в Кузякино только плюс? присмотрелась к помощницам. Дара точно нет. Вот у марыски что-то там клубилось такое в ауре, но до определенного возраста сказать трудно. «Ну, проходите, проходите, работницы!» — пропела я ласково. И от моего тона многоопытный староста поежился. «Спасибо вам, дядька Фролл, что нашли мне девиц!» Тут я сделала паузу, чтобы все сумели додумать что-нибудь страшное, например, на съедение, а потом красиво завершила, по хозяйству помочь. Посмотрю, каковы хозяюшки. Староста тут же рванул прочь, а девицы поскучнели. Между тем я их запустила на свою территорию и выпускать не собиралась. Хотела просто узнать, какая надобность их ко мне привела. «Как зовут?» Я ткнула пальцем самую рослую блондинку с пшеничной косой толще моей руки. «Анка», — сказала она, — «тебя». «Верта». Шатенка была пониже, но зато ее волосы велись, и коса была еще толще. «Тебя». «Либо». Вторая блондинка была помельче, но явно любопытнее. «За мной!» — скомандовала я и повела девок в огород. Дала каждой по гряде и велела убирать сорняки, рыхлить землю и складывать собранную траву в специальную яму. Девицы скривились, но самая бойкая — Либо. Все же задала вопрос. «А что это за трава? И для чего она тут растет?» Тут в моей голове щелкнуло, и все встало на свои места. Щевель! Я сказала Марыске, для чего нужно собирать и сушить щевель. Объяснила просто, без магии. Вот местные кумушки и смекнули, что, крутясь рядом с ведьмой, их дочери могут узнать немало полезного. Сейчас не посевная, до покоса далеко. Самое время девица ума набраться. Задумалась ответить, рассказать, как нам в школе все излагали. Мне не жалко, но есть и опасные травы, да и простой крапивой без ума можно дел натворить. Травы у меня тут все нужные и полезные, отрезала я. А прежде чем применять их, нужно правильно вырастить, правильно собрать и сохранить, а эта наука долгая девушки зашушукались а я зашла в дом скинула блохон, косынку оставила удобно заглянула в погреб думая чем бы позавтракать вчерашнюю мясную кашу съели всю да и не хотела свозиться с чем-то столь масштабным подумала посмотрела на остатки простокваши в крынке и замесила тесто на лепешке Начиню их зеленью с яйцом и сыром или творогом, который принес староста. Будет вкусно, и в зачарованной корзинке они легко пролежат весь день. А пока отпила остывшего чаю и занялась делами. Нужно было разобрать сундук в рабочей комнате, чтобы точно знать, что у меня есть, а что нужно купить или запасти. У прежней хозяйки дома всюду был порядок, но какой-то нерабочий. Словно она знала, что уйдет, а новая хозяйка все сделает по-своему. Хотя, может, и знала. Ведьмы отличались от магичек не только более крепкими связями с силами природы. У каждой ведьмы был свой маленький особый дар, на который не влияли внешние или внутренние факторы. Он просто был, как рука, нога или цвет глаз. Отнять нельзя, заблокировать невозможно, но дар этот был обычно пустяковым. Светолечок зажечь, маленький ветерок поднять, призвать зверушку или стихийно что-то предсказать. Может, у милузины личный дар был как раз такой? В общем, я с благоговением открыла крышку, и принялась вынимать из сундука все, что там было. А было немало. причем все было упаковано и подписано. Я выкладывала, читала, разворачивала, проверяла, и мурашки ужаса ползли по спине. Не могло мне так повести Просто не могло. Да в этом сундуке половина школьной аптеки лежала, а второй половины даже там не было. Причем практически все это были ингредиенты длительного хранения. Зелья-то бывает месяца не хранятся. Надо использовать или выливать. А вот какая-нибудь каменная смола лежит себе годами, не теряя своих свойств.